Ждем в вестибюле. Ждем в вестибюле я и Пьетро. Пьетро смотрит в окно. Идет дождь. Лазурные глаза сына потемнели, как это небо. Накинув на голову капюшон в лесовой куртке, он развалился на низком диване. Ноги вытянуты, голова вжата в плечи. Рядом с гостиницей есть интернет-кафе. Он хотел пойти туда, поболтать в чате с друзьями. Я не разрешила. И вот он натянул на голову капюшон, сидит с мрачным и вызывающим видом, как удаленный с поля футболист. Девушка, которая подавала нам завтрак, пылесосит ковер на лестнице. Слишком длинный шнур обматывается вокруг ее ног. Пьетро ухмыляется. Она вообще ничего не умеет. Я говорю, она, между прочим, твоя ровесница, и уже работает. Пьетра вспыхивает, говорит быстро-быстро, глотая слова. «Он тоже хотел работать, но я не пустила». Это правда. Он собирался клеить рекламные листовки на лобовое стекло автомобилей за 20 евро в день. Мне не понравилось, что он будет с утра до вечера дышать выхлопными газами, да еще в компании своего дружка Бифо. У этого хитреца вечно глаза блестят, будто он обкурился. Я могла бы сказать, что это не работа, а так, приработок, что на такую работу можно согласиться только от крайней нужды, что у него есть все — скутер, гитара, модные солнечные очки, счет в банке, но... Я промолчала, не хотела спорить. Спрашиваю у администратора зонт. Мне дают какую-то кривую палку с желтой мятой тканью. Девушка на лестнице тем временем все-таки отступилась и упала. Быстренько поднялась, робко озираясь, не видел ли кто. В вестибюле только мы. Пьетру прижал кулаки к вискам и крутит головой. В голубом капюшоне не может сдержаться, смеется до слез, да и коты. Девушка смотрит на него с укором. Тогда Пьетру делает вид, что ему плохо, схватился за живот, корчится как от боли. Жестом показывает на пепельницу, битком, набитую окурками. Девушка подходит, забирает пепельницу. «Thank you!» — благодарит ее Петру. Он пытается сдержать смех, но не может. Глупое зубоскальство так и лезет из него. Девушка чуть наклоняется вперед. От ее дыхания пепел разлетается. Петру трясет головой, стряхивает пепел с брюк, потом со смехом поднимает руки но смеется уже не так громко, сдаюсь. Девушка морщит вздернутый носик, спрашивает серьезным видом. What? Петру не знает, как сказать по-английски. Я сдаюсь, говорит. Sorry. Пунцовая от смущения девушка приносит чистую пепельницу. You are great, говорит она тихо, проходя мимо Пьетро. Пьетро кашлит, смотрит на меня. Что она сказала, ма? Ты же слышал. Она сказала, что ты great. Классный. Правда? Он приосанился, смотрит вслед удаляющейся барышня. наконец-то снимает с головы этот мешок. Ерошит волосы. Она тебе нравится? Резко поворачивается ко мне. С ума сошла. Она просто смешная. Мне нравятся итальянские девушки. Почему? потому что я их понимаю. Входит Гойка, останавливается в дверях, встряхивает головой, как лохматый пес, как обычно он без зонта. Куртка потемнела от дождя. Ищет меня взглядом, подходит, весь мокрый, обдает теплой волной, приятным запахом мокрого сена, целует. Потом садится, закидывает ногу на ногу, просит принести ему кофе, закуривает. Он опоздал, потому что помогал развешивать работы в галерее, где будет проходить фотовыставка. У него отличное настроение. Спрашивают, как мы спали? Не хотим ли продолжить экскурсию по местам боев? Он привык, что все туристы приезжают за этим. Предлагает пойти на еврейское кладбище, оттуда стреляли снайперы. Или побродить по центру до открытия выставки? Петр говорит, что ему все равно. Потом добавляет, что лучше остаться в центре. Сегодня утром я допустила ужасную оплошность. Во сне протянула руку к Пьетро и по ошибке назвала его Диего. Слишком бурно ворвался в эту ночь призрак генуэзского фотографа. Пьетро отодвинулся подальше, сказал мама. — Ага. Пробормотала я в полудреме. — Как ты меня назвала? — Не знаю, а как. «Я действительно не помнила. Извини. Ты вообще ма...» Он бросился в ванную, подальше от меня, от мучительных воспоминаний о прошлом. Когда он вернулся, я заметила, что он смотрит, нельзя ли разъединить кровати. Я сказала, «Если хочешь, давай поменяем номер. Попросим с двумя раздельными. Я тоже не хочу спать рядом с тобой. Ты все время ворочаешься?» а у самой на глазах слезы. Дождь. Но на улице много людей, особенно молодежи. По проспекту, который ведет к медресе, шагают группами студенты, изучающие ислам. За спиной у них большие рюкзаки. Обычные студенты, как и в любом уголке земли. В гостинице мне дали кошмарный зонт. Не выколоть бы кому-нибудь глаза. Я остановилась, чтобы купить зонт для Пьетро. Гойка зонт не нужен, только мешает. Говорю, что в определенном возрасте мокнуть под дождем вредно для костей. Он ворчит, что в определенном возрасте все вредно, поэтому лучше об этом не думать. Беру его под руку. Ты еще пишешь стихи? Мне хотелось бы послушать, как он читает их. Своим глубоким чувственным голосом Гойка наклоняет большую голову, говорит, что с некоторых пор по вечерам снова играет словами я спрашиваю, почему он так долго ждал? — Надо, — отвечает, — чтобы прошло время, чтобы рана зарубцевалась. Нужно, чтобы Господь был рядом с тобой, не стыдясь твоей измученной души. Нужно, чтобы однажды без твоего ведома он помог тебе восстановить равновесие между добром и злом. Гойка раскрывает ладонь и, не знаю, зачем, плюет на руку. Как-то я ехал вдоль луга красного от цветущих маков и впервые не вспомнил о крови, а просто любовался этой хрупкой красотой. Он ждал нас, этот луг, прямо за поворотом. Красные пятна на бескрайней равнине, как сердца, упавшие в траву. Я остановил машину, достаточно было порыва ветра, и у нас с женой полились слезы. Сначала заплакал я, потом разрыдалась она. Слезы катились у нее градом. Эти слезы вернули нас к жизни. Мы снова стали свободно дышать. Мы справились. Вместе со слезами мы проглотили комок горечи, который стоял у нас в горле все эти годы. Спустя два месяца жена забеременела. Идем дальше. Рядом с Гойкой я чувствую себя в полной безопасности. Вспоминаю, как мы бесцельно... Бродили по городу молодые, дерзкие, беззаботные, и казалось, что наша жизнь, как за зонтом, всегда будет укрыта этой дружбой. Мимо идет женщина. Обычная женщина спешит домой. В руках сумка с покупками. Но она движется странно, будто полураздавленный жук. Бедра под курткой, слишком легкой, не по погоде выворачиваются одно так, другое этак, будто колеса разного диаметра. Негнущиеся ноги похожи на маятники настенных часов, и я вижу, что так ходят многие, храбро стараясь скрыть последствия осколочных ранений. Это первое, чему мы научились. И я смотрю на этих людей, пытаюсь вычислить, сколько им тогда было лет. Были они детьми или взрослыми? Пытаюсь понять, чего лишила их война — Прочитать по этим лицам, серым от дождя, по морщинам, по неподвижным взглядам, подражащим в мокрых пальцах сигаретам, все они кажутся мне мертвецами, вышедшими из моря. Мы съели слишком много урана. Слишком много консервов из гуманитарной помощи. Тушенка валялась у них на складах еще с Корейской войны. Дети. — Вот кто цел и невредим, — говорю я себе. Они ничего не знают, ничего не видели, они не могут помнить. Но это не так. Кажется, что они все понимают, подражая шагам взрослых. Это дети, которым повезло родиться. Над ними незримо парят души тех других, которые так и не смогли прийти в этот мир, пройти свой земной путь. Затылок Пьетро под зонтом. Время от времени сын останавливается перед витринами, разглядывает. Но не товары, а цены. Ему интересно переводить конвертируемые марки в евро. Говорит, что здесь все достаточно дешево. После некоторого размышления добавляет, но ну, не слишком. Спрашивает у Гойко, какие зарплаты у них сейчас. Не думала, что мой ребенок интересуется экономикой. Сколько зарабатывает, например, официантка? Сто пятьдесят? Двести евро. Я улыбаюсь. Пьетро морщит нос, сердится. А ты как думал? Потоки воды льются из водосточных труб, вода капает с балконов, с крыш. Проходим по Латинскому мосту, где был убит эрцгерцог Франц Фердинанд. Памятную доску сначала убрали, потому что Гаврила, принцип, был сербом, теперь вот сейчас повесили для туристов, стерев слово «герой». На площади, где играют в шахматы, под зонтами стоят старики. Дождь им не помеха, они нагибаются, передвигая огромных коней пешек по клеткам, нарисованным прямо на булыжной мостовой. Петру достает мобильный телефон» фотографирует. Его поразили эти заядлые шахматисты. Почти все они из деревни, приехали после войны. Город очень изменился за эти годы. крестьянился. Хожу и не узнаю никого. Дождь постепенно прекращается, вода бежит по стокам, небо по-прежнему хмурое, но хотя бы не плачет. Пьетро весь мокрый, Он любит ходить под дождем, любит болеть, я знаю. Ночью у него поднимается температура, а на утро он будет чувствовать себя, как ни в чем не бывало. Ему захотелось пить в такую-то погоду. Покупает в палатке ледяную банку Кока-Колы и тут же выпивает ее. Смотрит под ноги, спрашивает, что это за красные брызги на асфальте. Это розы Сараева. Память о погибших напоминание о разорвавшихся снарядах. Роза, по которой мы идем — первая массовая кровопролитие. Эти люди стояли в очереди за хлебом. Гойко бросает на меня взгляд, я хочу что-то сказать, но не решаюсь. Переходим дорогу. Поворачиваем за угол еще розы, истертые множеством, но красные пятна на оживленной улице, ведущей к рынку. Знаешь, Говорили даже, что мы сами в себя стреляем, чтобы привлечь внимание мировой общественности, чтобы нас снимало телевидение. Яркие прилавки, аккуратно разложенный товар. В глубине рынка длинный перечень имен на серой каменной стене. Люди, вырванные из жизни все разом. В одно мгновение. В тот самый миг, когда ангел смерти взмахнул крыльями. «Где сейчас этот черный ангел?» — пронеслось у меня в голове. «Улетел далеко? Или хромает где-то рядом?» Гойко недавно обронил фразу, от которой у меня по спине пробежала дрожь. «Многие в Сараеве думают, что эта война не закончилась, что всего-навсего наступила мирная передышка». Поднимаемся по лестнице, ведущей к маленькому ресторанчику на холме. Небольшая площадка с деревянными столами и лавками. Терраса нависла прямо над открытым рынком Маркале. Если посмотреть вниз, можно увидеть белые, как головки сыра. Гойка показывает мне прилавок. Единственный, где еще продают свинину. В самом конце рынка, отдельно от других торговых рядов. Петру интересуется, чем свинина не угодила жителям Сараева. Гойко объясняет ему, что большинство здесь башники, то есть боснийские мусульмане, а мусульмане свинину не едят. Пьеру говорит, что он в курсе, он готовил в школе доклад о трех монотеистических религиях, но в Сараеве непонятно, кто мусульманин, а кто нет. Тут все одинаковые смеются Петру. Гойко рассказывает, что в детстве он, как прилежный католик, праздновал дома Рождество а в конце Рамадана ходил с друзьями раздавать милостыню, закят. И это было для нас абсолютно обычным делом. Теперь же в школах три разных языка. А когда записываешь ребенка, нужно сообщить, какой этнической общине ты принадлежишь. Заказываем боснийский суп. Мне хочется наваристого бульона с мясом и овощами. Пьетро предпочитает плесковицу. Нечто вроде гамбургера. Почему была эта война? Гойка смеется. В глазах вспыхивают гневные огоньки. Кладет руку на голову Пьетро. Знаешь, кто может ответить на твой вопрос? Великий комик. Несчастный и немой, который, как и мы, вытворял глупости с серьезным выражением лица. Бастер Китон тут нужен. Ты видел фильм «Фильм» или «Фильм по Сэмюэлю Беккету» пятый короткометражный фильм режиссера Алана Шнайдера, стилизован под немой кинематограф начала века. бастер Китон, Киттон» американский комедийный актер и режиссер, один из величайших комиков немого кино, человек, который никогда не улыбался. Пьетро мотает головой. Ему не нравятся старые черно-белые ленты. Гойка тушит пальцами сигарету. — Что будешь делать, когда вырастешь, Пьетро? — Не знаю. — Может быть, буду музыкантом. И, естественно, не смотрит на меня. Не смеет. Давняя история. Пианино, которое мы взяли для него на прокат, несколько лет пылилось в доме. Петру занимался редко, говорил, что это ему не нужно. Два года назад увлекся гитарой. Все делает сам, берет уроки в каком-то джаз-клубе. Я наручно устранилась, пусть поступает, как знает. Всякий раз, когда он чувствует хоть малейшее давление с моей стороны, поступает наоборот, будто мне назло. Мы снова идем по улице. Дождь очистил асфальт. Дороги блестят, как стальные. Петру идет впереди нас, специально шлепает прямо по лужам, шагает по красным розам на мостовой, как по обычной римской улице. Равнодушно, расхлябанно. Есть в этом даже что-то оскорбительное. С тех пор, как мы здесь, все делает мне наперекор. Злится. Чувствует, что в нашей поездке есть нечто большее, но отказывается это признавать. Я хотела бы взять его под руку, прижать к себе. Но у меня не хватает смелости подойти. Если Пьетро суждено что-то понять, почуять какой-то след, он должен сделать это сам, без моей помощи. Впрочем, он очень похож на своего отца. Такой же радар, способный улавливать слабые сигналы. Он похож на Диего, правда? Гойко смотрит на меня а не на Пьетро. Хочешь, скажу тебе правду? Да. Он похож на тебя. Та же походка, та же улыбка. Так же, как у тебя часто меняется настроение. Гойка обнимает меня, наваливается всем своим весом, и я чувствую его дыхание. Ты просочилась в него, Джемма. Ты всегда умела это — забираться под кожу, побеждать, не прилагая усилий я говорю что по уши был в тебя влюблен нет никогда ты так любила его вы так любили друг друга мы входим в какой то двор рядом с мечетью две длинные одинаковые комнаты в которых расположена выставка со стеклянными стенами на белом металлическом каркасе похожие на оранжерею какая то девушка худая и высокая, как модель. На голых ногах болтаются толстые черные гетры. Поправляет работы, подвешенные на маленьких стальных тросах. Идет нам навстречу, толкает гойка в плечо, шарит у него по карманам, вытаскивает сигарету, смеется, целует его в губы. Спрашиваю, не она ли его жена? Девушка хохочет, она хоть и не знает итальянского, но поняла, о чем речь. Мотает головой. Гойка знакомит нас. Это известная художница. Гениальная и сумасбродная. Останавливаюсь у ее фотографий. Мужчины и женщины, выжившие в концентрационном лагере Омарска. Объектив фотоаппарата выхватил поблекшие лица, изможденные голодом, страхом, крупным планом старики. Валившиеся щеки, кривые борозды морщин, скорбный рот и глаза. Кажется, что они смотрят в одну точку. В некое темное пространство, скрывающее страшный отрезок их земного пути. Напряженный взгляд в камеру, словно они хотят что-то спросить у поймавшего их объектива, получить ответ, которого не знает никто. Фотографии Диего в следующем зале. Присаживаюсь на стул, чтобы рассмотреть их. Для посетителей выставка будет открыта позже. На столе, покрытом бумажной скатертью, раскладывают маленькие бутерброды. Я знаю все эти фотографии. Не было необходимости приезжать сюда только за тем, чтобы увидеть их. Они занимают всего одну небольшую стену за колонной. Вот женщина бежит от снайперской пули. Растрепанные волосы, нога согнута в колени как сломанное крыло. Вот чугунная ванна посреди обломков, на краях мыльная пена, в воде мертвое тело, накрытое зеленым мусульманским покрывалом. Вот старуха снимает с веревки белье, идет снег, руки тянутся через оконную раму без стекол. Вот кот спит в кресле сгоревшего автобуса. Вот детская коляска, нагруженная бутылками с водой, которую тянет улыбающаяся Себина. Пьетро, слоняется по залам, рассматривает фотографии. Я жду его и постепенно ко мне возвращает спокой. Дома на антресолях у меня хранится целая кипа фотографий Диего. Многие годы они помогали мне жить. Я ждала, когда заснет ребенок, испытывая душевный подъем, возбуждение, как будто спешила на встречу с любовником. Случалось, что несколько дней, а то и месяцев, я не вспоминала о них. Как о сексе, к которому я всегда относилась очень неровно, то внезапная страсть, то полное отсутствие интереса. Ближе к вечеру все двери в доме наводили на меня тоску. Дверь коридора. Дверь полутемной гостиной. Джулиана часто дежурил в ночную смену и оставалась одна. Непонятная вязкая тяжесть опускалась на плечи. Из ниоткуда, из темного квадрата окна, из дыхания сонного ребенка, возникал образ Диего. Мысли о нем крутились в моей голове неотступно, до да боли в висках. Я закрывалась в комнате. Доставала с антресолей коробки. Слабый свет ночника очерчивал пространство, вне которого больше ничего не существовало. Фотографии разбросаны на кровати, на ковре. Я на четвереньках ползла по глянцевой дорожке, плакала, смеялась, скулила, как собака на могиле хозяина.